Автомат, впрочем, жестоко обманул мои ожидания. В отличие от наших вилинских автопоилок, которые предлагают стражущим скверно, но все-таки натуральный кофе, он торговал всеми мыслимыми разновидностями растворимого. Зря я предусмотрительно запаса мелкими кронами, не пригодилось. Кругом враги. Вслух сказал я и пошел к стоянке такси. Уж в отель найдется для меня чашка эспрессо, при условии, что минувшей ночью мы не впиндюрились со всей духи в какую-нибудь гнусную параллельную реальность, где о существовании натурального кофе даже любознательные ученые не догадываются.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 Ну, просто обстоятельства так сложились, гордиться собой незачем. Зато водное неизвестно от чего, непонятно каким образом меня решительно не устраивало. Мне не так уж и много надо от жизни. Я, можно сказать, аскет, но всегда понимать, что со мной происходит, это обязательные условия. Иначе я не согласен. Я даже бухать. Подвязал, убедившись, что у меня слишком быстро срывает башню, я перестаю осознавать происходящее. Мой разум полагая такое положение вещей оскорбительным и невыносимым. И вот тут нати, пожалуйста. Дикая, бредовая, абсолютно необъяснимая история, которая даже в качестве сновидения, прямо скажем, не слишком меня устроила бы, оказалась реальным происшествием. Косвенного подтверждения, полученного от конопатой бортпроводницы света, к сожалению, достаточно. Я скептик, но я не идиот. Поэтому знаю, что все на самом деле было, и не могу это знание отменить. Ведь мог бы счастливым придурком быть, одним из тех, кто все проспал вслух, сказал я. И тоже подумал, интересно, а если б я не проснулся? И не побежал курить, чем бы дело кончилось. Где бы мы все сейчас были? А если бы и проснулся, и вышел, и перепугался, но не умел бы водить даже легковую машину? Ну, есть же люди, которые не умеют, их полным-полно. Вот что б я тогда стал делать, тебе интересно? Опять же, где бы сейчас был? На границе с полным автобусом мертвецов и и?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 Такой же набор красивых разноцветных безделушек, которые кто-то когда-то условил считать драгоценностями, но игра затянулась, и те, кто придумывал правила, уже нет в живых, а нынешние игроки не догадываются, что все понарошку. Один я такой умный, аж самому тошно. Избыточная красота улиц раздражала меня даже больше, чем бесчисленные стада экскурсантов, Впрочем, все это ни в какое сравнение не шло с раздражением, которое вызывал у себя я сам. Терпеть не могу капризных туристов, которым все они впрок. Отвратительные, гнусные типы, и я один из них. Самое бесчувственное и сварливое бревно на обоих берегах Фолтавы. Отдать бы мой номер в отеле... И деньги, которые я здесь без всякого удовольствия просажу, какой-нибудь учительницы, щебоксар, да любому нормальному, не избалованному человеку, способному по достоинству оценить выпавшие на его долю счастье, смотреть по странам, распахнув рот, щелкать дешевым фотоаппаратом, гулять до зари, дрожа каждой минуты и радоваться, радоваться, радоваться, черт побери.